Я хотела я должна была доказать, чтобы я хотела получить документы, чтобы она выросла и узнала, это не мы с мужем виноваты, не наша любовь. Снова старается не заплакать. 4 года воевала с врачами, с чиновниками, стучалась в высокие кабинеты, Только через 4 года мне выдали медицинскую справку, подтверждающую связь ионизирующей радиации малых доз с её страшной патологией. Мне отказывали 4 года. Мне твердили: "Ваша девочка инвалид детства". Да какой же она инвалид детства? Она инвалид Чернобыля. Я изучила своё родословное древо, Не случалось ли у нас в роду такого? До 80-90 лет все жили. Мой дедушка до 94-х. Врачи оправдывались. У нас инструкция. Подобные случаи мы пока должны оценивать как общее заболевание. Вот через 20-30 лет, когда накопится банк чернобыльских данных, начнем связывать болезни с ионизирующей радиацией. А пока медицине и науке об этом мало известно. Но я не могу ждать 20-30 лет. Хотела подать на них в суд, на государство. Меня называли сумасшедшей, смеялись, мол, такие дети рождались и в древней Греции. Один чиновник кричал: "Чернобыльских льгот захотела, чернобыльских денег!" Как я не потеряла сознание в его кабинете, Они не могли понять одного. Не хотели. Мне надо было знать, что это не мы с мужем виноваты. Мне наша любовь не выдерживает, плачет. Эта девочка растёт. Всё равно девочка. Не хочу, чтобы называли фамилию. Даже соседи наши На одной лестничной площадке всего не знают. Надену ей платьицы, заплету косичку. — Катенька ваша такая красивая, — говорят они мне. А я сама так странно смотрю на беременных женщин. Как будто издали, из-за угла. Не смотрю, а подсматриваю. Во мне смесь разных чувств. удивление и ужаса зависти и радости какой-то даже мстительности как-то словила себя на мысли что с тем же чувством смотрю на беременную соседскую собаку на аи стиху в гнезде моя девочка лариса за The... мать. Три монолога о прахе ходящем и земле говорящей. Председатель Хойникского добровольного общества охотников и рыболовов Виктор Иосифович Вержуковской и два охотника Андрей и Владимир, не захотевшие назвать фамилий. Первый раз я убил лиссу в детстве. Второй раз лосиху. Лосих поклялся никогда не убивать. У них такие выразительные глаза. А это мы, люди, Что-то понимаем, а животные просто живут, и птицы. Осенью косуля очень чуткая. Если еще ветер дует от человека, то уже все не подпустит. А лиса хитрая. Тут бродил один, говорят. Выпьет, лекции всем читает. учился на философском факультете потом в тюрьме сидел в зоне встретишь человека он никогда правду о себе не расскажет редко этот был разумный мужик чернобыль говорил для того чтобы дать философов животных называл прах ходящий а человека землёй говорящей. А земля говорящая потому, что мы кушаем землю, то есть из земли строимся. Зона тянет. Притягивает, скажу я вам. Кто там побывал, будет тянуть. Ну, хлопцы, надо по порядку. Давай, давай, председатель. А мы покурим. Значит, такое дело. озывают меня в рейс полком слушай главный охотник в зоне осталось много домашних животных кошки собаки во избежание эпидемии их требуется отстрелять действуй на следующий день я всех созвал всех охотников объявляю что так и так никто не хочет ехать потому что Не выдали никаких защитных средств. Я обратился в гражданскую оборону. У них ничего нет. Ни одного респиратора. Пришлось ехать на цементный завод и брать там маски. Такая тоненькая плёночка от цементной пыли, а респираторов не дали. Там солдат встречали в масках, в перчатках. на бронетранспортёрах, а мы в рубашках, палясочка на носу. В этих рубашках и сапогах домой возвращались в семью. Сколотил две бригады, две бригады по 20 человек. К каждой прикрепили вет врача и человека с санэпидстанции. Было ещё трактор с ковшом и самосвал. А обидно, что не дали защитных средств. а о людях не подумали. Зато премии давали по 30 руб. А бутылка водки в те времена стоила 3 рубля. Дезактивировались. Откуда-то рецепты появились: ложку гусиного помёта на бутылку водки, 2 дня настоять и пить, чтобы это дело, ну, мужское. Чистушки были, помните? ойма запорожец не машина украинец не мужчина если хочешь быть отцом оберни яйцо свинцом ездили мы по зоне 2 месяца в нашем районе половину деревень эвакуировали десятки деревень бабчин тульговичи первый раз приехали собаки бегают возле своих домов сторожат. Людей ждут. Обрадовались нам, бегут наичеловеческий голос. Стреляли в доме, в сарае, на огороде. Вытаскивали на улицу и грузили в самосвалы. А ну, конечно, неприятно. Они не могли понять, почему мы их убиваем. Убивать было легко. Домашние животные, у них нет страха. оружие страха человека бегут на человеческий голос попал злая черепаха господи мимо пустого дома так в аварию мы в квартирах стояли с рыбками а черепах не убивали передним колесом у вазика наедешь на черепаху панцирь выдерживает и лопается По пьянке, конечно, передним колесом. Во дворах клетки настиж. Кролики бегают. Внутри были закрыты, мы их выпускали. Если рядом какая вода, озеро, речка, они уплывали. Все кинуто наспех, на время. Ведь как было? Приказ на три дня. Маленьких детей обманывали. Едем в цирк. Они плакали. а люди думали возвращаться скажу я вам во а генная обстановка кошки заглядывали в глаза собаки выли прорывалис в автобусы дворняжки овчарки солдаты их выталкивали пинали они долго бежали за машинами эвакуация не дай бог